Собственно, я еще даже не успел уснуть Только-только разделся и лег Как внизу раздался шум голосов И мне стало кристально ясно Что вторая ночь тоже пошла на смарку Пока вставал, одевался И спускался вниз, поправляя фуражку милиционеру как и царю Без головного убора на людях появляться нельзя Все постепенно стихло Баба-яга Захлопывающая за кем-то дверь подмигнула мне, приложив палец к губам. Уж Уже я Фому Еремеева с ними отправила, а про тебя, касатик, сказала, буди, где велено. Не равен часа серчает батюшку участковый так и расследование никакого не сообразуется». «А кто был-то?» Также шепотом поинтересовался я. «Да купец обмылкин с приказчиками!» Начал был мне тут нрав проявлять, тебя к ответу требовать Да я ему быстро за дала Впредь в отделении глотку драть не будет Заколдовали Самую чуточку, несколько смутилась бабка Поменяла голос с мужского на бабий Он и теперь чарать гораст Да только тоненько так, что самому стыдобственно Бабушка, вы же слово давали «Мы сколько разбирали с вами противозаконность и неэтичность применения колдовства против...» Ега молча сунула мне под нос толстенную девичью косу соломенного цвета в метр длиной с атласной желтой лентой. «Так, значит, проблемы пошли колесом по второму кругу». Я тихо опустился на скамью, Достал из планшетки блокнот и приготовился записывать Дочь купеческая по вечеру в хоромы отцовские не вернулась Зовут Глафирой Потаповной Росту среднего, весу крупного, одета сословию соответственно Заявление от батюшки ейного горлопана я самолично приняла «Ныне стрельцы его до дома провожают, по спине хлопают успокоение ради». «Почерк преступления все тот же. Девицы нет, коса, вот она». «Откуда коса?» — уточнил я доподлинно, зная, что она ответит. «Знамо дело, у Митеньки из-под подушки выдрала», — ровно кивнула бабка. «Он-то спит, аки младенец не трон ты». А я, старая, решилась своим умом следственную версию проверить. Вот и нашла. «Что ж, задумчиво протянул я, по крайней мере, теперь точно известно, что Митька ни при чем. Кто-то дважды подставил его. Извращенно, но однообразно. Законный вопрос. Кому он так помешал?» «Не о том думать надо». А как мальчишечку нашего От обвинений облыжных уберечь Не равен час Брусникины с обмылкиными У отделения столкнутся, Да бедами своими взаимно поделится. Шуму будет Согласен, решился я Завтра же утром с собственной рукой Подпишу этому обормоту приказ Об увольнении в отпуск Пусть отправляется к маменьке на деревню А мы уж тут сами как-нибудь И то верно, согласилась Ига. Пущай девкам тамошним Тест немецкой на уши вешает от греха подальше А то ведь когда он меня едва ли не при всем честном народе Там был только я Ни за что, ни про что холера я позвал Холерическим психотипом Вот и поглядим, какими словами он теперь чай маменьку свою родную накроет Акнуты Гамсоновича, я впредь за переводы книжек таких оскорбительных и на порог не пущу. В результате мы еще на часик задержались у самовара. Я безуспешно выгораживаю психологию как науку. Бабка, убежденная, что раз она без этого дела жизнь прожила, так и нече под старость лет из нее дуру делать. А у Митьки надо признать в последнее время, это лих получается. Остаток ночи прошел спокойно. Обеспокоенный моей вчерашней выходкой, петух демонстративно устроился на заборе и орал, раскинув в стороны крылья, как революционный матрос на расстреле. Я проявил редкостную силу воли, приветливо помахал ему в окошко и, зевая, спустился вниз. Бернатый злодей впал в глубокую задумчивость, свесив на бок гребешок и распахнув клювик.